на большого навозного жука. Изволите ли видеть, Ваше превосходительство, муж мой? Коллежский ассессор Щукин проболел пять месяцев. И пока он, извините, лежал дома и лечился, ему без всякой причины отставку дали, ваше превосходительство. А когда я пошла за его жалованием, они изволители ли видеть, вычли из его жалования 24 рубля 36 копеек. «За что?» – спрашиваю. А он, говорит, из товарищской кассы брал, и за него другие чиновники ручались. «Как же так?» Мне что он мог без моего согласия брать. Это невозможно, ваше превосходительство. Да почему такое? Я женщина бедная, только кормлюсь жильцами. Я слабая, беззащитная, от всех обиду терплю и ни от кого доброго слова не слышу. Проситница заморгала глазами и полезла в солоб за платком. Кистунов взял от нее прошение и стал читать.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 Ваше превосходительство. А что муж мой болен был, у меня докторское свидетельство есть. Вот оно, извольте поглядеть. Прекрасно я верю вам. Я повторяю, что это к нам не относится. Странно и даже смешно. Неужели ваш муж не знает, куда вам обращаться? Он, ваше превосходительство, мне ничего не знает. Зарядил одно, не твое дело. Пошла вон, ты да все тут. А чьё дело? Ведь на моей-то шее они сидят, на моей. Кистунов опять повернулся к Щукиной и стал объяснять ей разницу между ведомством военно-медицинским и частным банком. Та внимательно выслушала его, кивнула в знак согласия головой. Так, так, так, понимаю, батюшка. В таком случае, ваше превосходительство, прикажите выдать мне хоть 15 рублей. Я согласна, не все сразу. О, вам не втолкуешь. Да поймите же, что обращаться к нам с подобной просьбой так же странно, как подавать прошение о разводе, например, в аптеку или в пробирную палату. Вам не доплачили, но мы тут при чем? Ваше превосходительство, заставьте вечно Бога молить. Пожалейте меня, сироту. Я женщина беззащитная, слабая, замучилась до смерти и с жильцами судист, и за мужа хлопочи, и по хозяйству бегай, а тут еще говею. И я без места. Только одна слава, что пью и ем. А шама еле на ногах стою, всю ночь не спала. Истунов почувствовал сердцебиение. Сделав страдальческое лицо и прижав руку к сердцу, он опять начал объяснять щукина э -э, "Нет, извините, я не могу с вами говорить. У меня голова даже закружилась. Вы нам мешаете, время понапрасно теряете".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 Явился Алексей Николаевич. Что у вас там? Да никак не втолкуем, Петр Александрович. Просто замучились. Мы ей пропону, а она проявила. Прием... Я не могу ее голоса слышать. Заболел я, не выношу. Позвать свейцара, Петр Александрович, пусть ее выведет. Нет, нет, она, она виск подымет. А в этом доме много квартир, и про нас черт знает, что могут подумать. Ваша Головьевича, как-нибудь постарайтесь объяснить ей. Через минуту опять послышалось гудение Алексея Николаевича. Прошло четверть часа, и на смену его басу зажужжал сильный тенорок бухгалтера. М -м -м. «Замечательно подлая!» Возмущался Кистунов, нервно вздрагивая плечами. «Глупа, как Сива и Черт бы ее взял! Мне кажется, у меня подагра разыгрывается. Опять мигрень!» В соседней комнате Алексей Николаевич, выбившийся сил, наконец постучал пальцем по столу, потом себе по лбу. «Одним словом, у вас на плечах не голова, а вот что!» «Ну, нечего, нечего своей жене постучи, скважина. Не очень-то рукам волю давай». Не глядя на нее со злобой, со стервенением, точно желая проглотить ее, Алексей Николаевич сказал тихим, придушенным голосом. «Вон! Вон! Отсюда!» «Да как вы смеете? Я женщина слабая, беззащитная. Я не позволю. Мой муж калежский ассессор, скважина редкая».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 а потом по столу вывели ему мое дело разобрать, а он насмехается, я женщина слабая, беззащитная, мой муж а ассесар и самая майорская дочь. А -а -а. А -а -а. Хорошо, хорошо, сударыня, я разберу, я приму меры уходить после А когда же я получу ваше превосходительство? Мне нынче деньги надобны. Кистунов дрожащей рукой провел себе полбу, вздохнул и опять начал объяснять. Ох, о, сударыня, я вам уже говорил. Здесь банк, учреждение частное, коммерческое. Что вы от нас хотите? И поймите толком, что вы нам мешаете... Щукина выслушала его и вздохнула. А, так, так. Только уж вы, ваш превосходительство, сделайте милость, заставьте вечно Бога молить, будьте отцом родным, защитите. Если медицинского свидетельства мало, то могу из участка удостоверение представить. Прикажите выдать мне деньги. У кистоново заребило в глазах.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 Щукина завернула в платочек деньги, спрятала и, сморщив лицо в сладкую, деликатную, даже кокетливую улыбочку, спросила. Ваше преусподительство, а нельзя ли моему мужу опять поступить на место? Я уеду. Молин, у меня страшное сердцебиение.